вас имя, фамилия? ни ни ни петров Вы за заика? Нет, мой папа был заика, а тот, кто меня регистрировал, был придурком Ты, кот, я говорю, я однажды такую рыбу поймал Сюда же у бесов скалы не хватило, чтобы я взвесить Во! А это еще чего? Я вот однажды такую рыбину поймал Одна только ее фотография весила 3 кило Hum of imidnil ta А вот интересно, твой муж вспомнит дату вашей свадьбы, а к счастью нет. А, а почему к счастью? А я ему напоминали об этом несколько раз в году и каждый раз получаю подарки. В эфире рубрика «Визнь замечательных людей». пол не попалась Зубкин, был веселым и искренним человеком и никогда не зылал людям зла. А если кому-то рядом было плохо, Зубкин только искренне этому радовался. Недовольный музык выходит из цирка. Ну что, так да, вот, да, ну что, да, это, это, это что за смертельный номер, а корова под куполом цирка нашла дура, где повесить.